Глава 7 Западня. Царский стольник увел обережников обратно в потайной ход. Уходили княжьи-посланцы гораздо быстрее, чем шли навстречу. Гавриил задвинул каменную плиту наверху и сам остался снаружи, хорошо хоть светильник оставил. Обережники побежали под уклон по склизкому от плесени тоннелю. Данила и тут не грохнулся только благодаря Воиславу. Вдвоем они откатили булыжник, преграждающий выход, и оказались в сточной канаве. Немного подумав, Вайслав все-таки приказал закатить булыжник обратно, с чем Молодцов справился, правда оказавшись в буквальном смысле по колено в отходах жизнедеятельности приславцев. Покончив с заметанием следов, обережники, наконец, выбрались из канавы. По идее, никого их вид и запах не должен смутить. Кого удивишь вонью, дерьма от крестьянина. Хотя, кто знает, здесь столица все-таки, свои обычаи а по дворцовой стене, нависающей над улочкой, уже забегали факелы. Стражу кто-то поднял по тревоге. Серьезные дела намечаются. «Идем спокойно, не оборачиваясь по своим делам», предупредил Ваислав. Данила и сам сообразил. Не дурак. Они свернули с кожевенной улицы на какую-то другую, менее вонючую, а во дворце прогудел рог. Со стуком стали раскрываться ставни. Жители с интересом выглядывали из своих домов, а прямо навстречу Даниле и Ваиславу Проворно чесали двое непонятно откуда взявшихся стражников. Как назло, именно в этот момент из-за туч выглянул месяц, достаточно ярко осветив улочку. И вот такая картина. Во дворце переполох, все жители высунулись из своих домов, а по улочке спокойно шагают какие-то непонятные два типа. Конечно, один из стражников, только чтобы проявить власть, рявкнул. «Кто такие?» «Холопы Болярина Василия», — четко ответил Ваислав. «Что творится? А мы откуда знаем?» Тут, возможно, Вояслав совершил ошибку, потому что сделал шаг вперед, чтобы обойти воина. Но тот не договорил, как он считал с крестьянином, и остановил его. Нет, не схватил. Еще чего не доставало, хвататься за какого-то смерда. Он ткнул Вояслава тупым концом копья. Стоять! Тело варяга среагировало привычно. Поворотом корпуса ослабив удар, но главное, древко копья проехало по твердой кольчуге под свиткой. Стражник на миг замер. Плохой воин раздумывая, что же это такое случилось. А вот Данила, сразу поняв, каким будет решение, дернул за руку его приятеля. Тот, не ожидавший такой прыти от крестьянина, потянулся к мечу, но получил коленом в пах и со стоном осел на мостовую. Ваислав же, хоть и не обучался во всяких шаолинях, но с шестом тоже обращаться умел. Первый стражник вскрикнул, когда один конец посоха долбанул его чуть пониже колена и свалился без чувств, когда второй конец ударил его в район шеи. «Идем так же, как будто ничего не случилось», — твердым голосом, сдерживая гнев, приказал батька. А приславцы, пялившиеся из окон, вроде бы даже не поняли, что случилось. Обережники скорым шагом свернули за угол. Там им встретилось несколько человек с факелами в руках, но в гражданском облачении, на них внимания не обративших, и когда казалось, что все, им удалось уйти, за их спинами раздался цок от копыт. Итог всадников быстро приближались. Ехавший первым драл глотку. «Искать чужаков по улицам, не выпускать!» Тут один из невмеру бдительных горожан обратил внимание на Данилу с Ваиславом, которые собирались свернуть на очередную улочку. Окликнул их и даже вслед побежал. «А ну стой, кому говорю!» Молодцов встретил его за углом ударом меча плашмя. «Ну а теперь дёру!» — сказал Ваислав, крикнув во всю мощь. «Пожар!» но компаньоны факелоносца уже просекли, что происходит что-то не то, и рванули вслед за обережниками, толкаясь с бегущими навстречу горожанами. «Стой!» — дернул за рукав батька. «Жди!» Факелоносцы тут же стали нагонять. «Ты куда убегал, волчья стервь?» — заорал бегущий первым. «А ну!» Боислав выхватил меч, одним прыжком вытянулся в великолепном выпаде. Шапку с мужика смахнула как и не было. Он сам застыл в оцепенении перед варягом, и другие тоже. «А ну, назад!» Рыкнул Ваислав и сделал шаг вперед. Мужиков как ветром сдуло. Да только цок от копыт раздался уже с другой стороны. «Бежим!» — приказал батька. Раскатистый цок становился все громче. Ваислав вдруг затормозил, знаками показал. «Ты туда, я туда. Ждать приказа!» Данила рванул в узкий темный закуток. Его батька укрылся в похожей подворотне. Вскоре на улочке появилось пятеро всадников с факелами. Они гнали коней рысью, пока кто-то не закричал. «Оружные! Оружные вои здесь! Я видел!» «Стоять!» — крикнул первый всадник в золоченом шлеме. «Разойтись! Искать!» «Ну что за непруха! Вот только не везло сегодня не только обережникам!» Булгарин, наклонившийся с факелом к темной подворотне, вдруг захрипел и вывалился из седла с метательным ножом в горле. Пока остальные всадники повернулись к своему убитому товарищу, Данила выпрыгнул из своего убежища, и рубанул мечом по ногам ближайшей лошади. «Жалко животное, но что делать?» Тут же на Молодцова обратили внимание. А что дальше случилось, он не понял. Две лошади вдруг вскинулись на дыбы, выбрасывая своих наездников, а последний, пятый всадник, ускакал прочь во весь опор. За ними обнаружился Воеслав, вкладывающий меч в ножны. Одним ударом он добил раненую Данилой лошадь и махнул идти за ним. Народ все больше высыпал на улицу, переполох усиливался, К редким сигналам рога из дворца теперь прибавился колокольный звон над крышами. На обережников внимания почти не обращали, несмотря на запах и испачканную в грязи и крови одежду. Приславцам своих дел хватало. С одной стороны это было хорошо, а с другой найти Айлада и Дровина в этой суматохе не представлялось возможным. И выйти из ворот тоже не получится, они сейчас наверняка заперты, и там усилена стража. Так что свалить по-тихому не выйдет. Данила, шагая за батькой, прикидывал возможные варианты действий, исходя из опыта будущего. По идее, им следует скинуть где-нибудь мечи и кольчуги и затеряться в толпе у того же монастыря. Но выбросить меч, свой меч, даже Данила представить не мог, как он это сделает. А уж воеславу он и предлагать такое не собирался. Вот и пришлось обережникам расхаживать по разбуженному городу в броне и при оружии. И главное, кровь, вонь и крестьянская одежда. В случае чего за обычных воинов тоже не сойдешь. Вдвойне плохо то, что среди людей стали мелькать не всадники, а пешие воины, парами. Это не конники, которые мимо проедут и не заметят. И на узких улочках у них все козыри на руках. Опа! Походу вообще свалить не выйдет. Путь Даниле и Воеславу преградила небольшая толпа, которую назад отталкивал пяток солдат, шеренгой перегородивших улицу. А за ними возвышался всадник, размахивая кнутом и орал. «Назад!» «Чернь, а ну назад!» «Грамотно ничего не скажешь. Солдаты гарнизона сейчас наверняка перекрыли квартал. Тот самый, где обережники разогнали пятерых всадников. И сейчас быстренько прошерстят его на предмет чужаков». «Тут позади появились всадники. И много. Туда!» — показал рукой Ваислав. «Вдвоем они ломанулись в какой-то хлев. может хижину? По запаху не понять. Внутри их встретила женщина, до головы замотанная в тряпке которая, увидев, как непонятно кто ворвался в ее жилище, пронзительно завопила. «Молчи, дура!» Войслав приблизил к ее лицу меч. Этого хватило, но на улице уже заорали. Обережники не без труда вырвались на следующую улочку. Их подгонял шум погони, тоже продирающийся через хлев. К сожалению, в звуке шагов и хрусте глиняных черепков отчетливо слышался металлический ляск, значит, за ними идут непростые смерды. Один выход из переулка вел на улицу, перекрытую солдатами. войслав решил повернуть в другую сторону, и меньше чем через минуту они с Данилой оказались в вонючем тупике. Путь назад уже отрезали. Шестеро воинов, в два ряда перекрыв дорогу, приближались, подняв щиты и ощетинившись копьями. «Может, оно и к лучшему», — сказал войслав стаскивая опостылевшую свитку. «Ну как, Даниил, побринчим железом?» «Ага, батька, позвеним». — ответил Данила, обнажая меч и кинжал. — Хватит уж, побегали. Внутри он ощущал легкость и не испытывал ни капли страха. Состояние его было веселый покой. Почему? Кто знает. Может, от того, что рядом был его батька Ваислав, а может, потому, что он стал тем, кем и был. Воином-обережником, которого битвой не испугаешь. Строй приближался быстро и уверенно. Охотники спешили побыстрее расправиться с добычей. Разве пара греческих лазутчиков могут устоять против шести матерых воинов? Строй щитов едва замедлился, а потом сделал слитный шаг и нанес одновременный удар. Первая шеренга мечами, вторая копьями над плечами своих товарищей. Большая часть ударов досталась Ваеславу. Он от них легко увернулся, просто став боком, и махнул мечами. Данила отбил чужой клинок своим, а от копья пригнулся. Его батька не стал ждать новых ударов сам ринулся в атаку. Затрещали щиты от ударов мечей. Ваислав, не обремененный щитом, двигался быстрее строя врагов, сыпал ударами, не давая первой шеренге пустить в ход мечи, а от уколов копий просто уклонялся. Данила впервые видел своего батьку в настоящем сражении так близко. Какой возраст, какая потеря техники. Ваислав был стремителен, как вспышка молнии, и также же непредсказуем. Его рубящие удары превращались в колющие и наоборот. По верхнему уровню, по нижнему, обманки, скоростные удары, на силу и мощь. Он даже помогал Даниле защищаться, порой успевая атаковать крайнего щитоносца перед ним. Булгары, обалдев от такого, отступили чуть назад и принялись изматывать обережников. Им спешить некуда, в отличие от княжьих послов. Глядишь, скоро подкрепление подойдет. Молодцов тоже не стоял на месте. Старался рубить, колоть, обманывать, уклоняться, но хорошо теперь понимал, что связку «щит-меч-копье» ему не пробить, он не Ваислав. Тогда, может, стоит помочь ему?» Данила сместился правее, ближе к батьке, надеясь, что своим маневром не собьет рисунок боя мастеру. Показал укол мечом в бедро, стражник опустил щит, и Молодцов, довернув корпус, вытянул меч вверх, по дуге, и нанес удар вправо по стражнику в центре. Здесь не было никакого особого умысла. Просто на тренировках в строю Данилу приучили всегда бить в правую сторону, в открытый бок врага. Однако Ваислав угадал это движение за миг до того, как его совершил молодец. Заблокировав мечом десницы сразу и вражий клинок, и копье, он присел и нанес укол в ноги воина в центре. Тот, защищаясь, опустил щит и радостный занес меч, видимо, полагая, что Ваислав совершил ошибку и тут ему в предплечье прилетел клинок Данилы. Удар пришелся хорошо, на последнюю четверть клинка, в слабую сторону, потому что ей почти невозможно принимать удары, зато лучше всего получается их наносить. Меч Данилы рассек стражнику руку пониже локтя, рухнул ниже в бок прикрытый кольчугой, но ребрам все равно досталось знатно. Булгарин скрикнул и вывалился из строя. Его место занял воин, стоящий позади, которому Ваислав мгновением ранее снес наконечник копья. Воин, до этого бившийся против Молодцова, с рыком бросился на него, забыв про строевой бой и прочие условности. Данила еле успел поднять меч над головой, клинки со звоном скрестились. Пнул ногой в ответ, вроде достал, и получил ребром щита в грудь. Молодцов отлетел на пару метров, легкий и свело от боли, но он смог увидеть, как Булгарин повалился с подрубленной ногой. «Спасибо, воиславу Данила расправил плечи и смог вдохнуть, значит, ребра вроде целы, а на боль некогда обращать внимание. Он бросился на помощь батьке. С прыжка рубанул в уже изрядно треснутый щит. Меч с хрустом проломил дерево и увяз. Данила, что из сил, дернул оружие на себя, притянул стражника. Молодцов кинжалом отбил его меч и смог освободить свой. Откуда-то сбоку прилетело копье. Данила успел поставить под удар плечо, а не шею. Наконечник больно уколол тело, но кольчугу, кажется, не пробил. Искоса упал меч Ваислава и перерубил напрочь древко. Молодцов тут же атаковал снова Сирией сверху и снизу, но окончательно превратил в кучу щепок щит Булгарина могучий удар воислава И эти щепки тут же полетели в лицо Данили. Он увернулся, увидел, как батька поймал секюру врага, загнал свой клинок в вырез на лезвии. Варяг, напрягшись, чуть довернул ее. Кинжал Данилы будто сам обернулся в руке обратным хватом, и он пронзил предплечье булгарина, не пожелавшего отпустить свое оружие. Справа на Молодцова наскочил булгарин без щита. Обережник отбил несколько ударов, поглядывая, как там держится батька. Ваеслав вновь неожиданно оказался рядом. Стражник отшатнулся, Данила резко сократил дистанцию, ударил мечом. Враг парировал, а Молодцов резанул его по запястью кинжалом. Добавил оголовьем меча в подбородок, после того, как вражий меч выпал из ослабевшей руки. Данила крутанулся на месте как раз тогда, когда над духом что-то вжикнуло. Звук, хорошо знакомый тем, кто слышал, как летят стрелы. «Последний из стражников, закрываясь щитом, отходила твоя слова. Предпоследний лежал у ног варяга и не шевелился. Вроде хорошая новость не улучшила настроение Данили, потому что за последним стражником возвышалась темная громадина всадника на лошади, а за ним еще нескольких. На этот раз они не стремились напасть, а, привстав на стременах, спокойно выцеливали обережников. И стрела, пролетевшая близ Данилы, предназначалась не ему, а Вайславу. «Батька!» — крикнул он. «За спину!» — приказал Вайслав. «По щелчку, зигзагом, как зайцы!» Молодцов понял, но вот уже не думал, что сам окажется в роли зайца. Заскрепели оттягиваемые тетивы. «Давай!» крикнул Вайслав. И они с Данилой прыгнули в разные стороны и снова наискось по улочке приблизились к всадникам. Две стрелы, предназначавшиеся Вайславу, он отбил сам, мечами, и подошел почти вплотную к конникам, но те не приняли боя, развернули коней в сторону и отъехали назад, но и отступая умудрились метнуть стрелы. Молодцов пригнулся, оперенная смерть пролетела выше над головой, но рядом упали еще несколько стрел по-другому, навесом. Впереди опять образовалась толчея это к всадникам прибыло подкрепление. Стоящие первыми конники убрали луки и вытащили клинки, подняли лошадей на дыбы. Ваислав бесстрашно кинулся под копыта. У одной лошади ему удалось подсечь ноги, та с обидным ржанием повалилась на стену, придавливая всадника. Но за ней оказались трое конных лучников, уже оттянувших тетивы. Ваиславу увернуться было некуда, и что самое обидное — Данила никак не мог прикрыть своего батьку, ни щитом, ни телом. Щелчок тетивы он не услышал, и звук попадания тоже. Просто увидел, как одна из лошадей-конников вдруг взбесилась и принялась бешено горцевать, растолкав остальных. И лишь после заметил на крыше вдали двух человек, привставших, чтобы выпустить новые стрелы. Дровин и Айлат пронеслось в голове у Молодцова. Неужели все-таки нашлись? Садники отреагировали с похвальной быстротой, Спешились, так что от обережников их укрывали раненые кони и немедленно выпустили в ответ стрелы по лучникам на крыше. «Батька!» — крикнул Данила, не ожидая, что его услышат сквозь ржание коней. Но Ваислав уже повернулся к нему. «Обратно в тупик!» — приказал он. Вдвоем они подбежали к вонючей стене. «Давай, ты первый!» — сказал Ваислав, сложив ладони горстью. Данила уперся ладонью в руки варяга и его будто на пружине подбросило. Он зацепился за край стены, перекинул ногу, вытянул руку вниз и поймал ладонь Ваислава. Молодцов поднял своего батьку вверх, и они вместе спустились вниз, прямо на штабеля бочек. Пройти по ним все-таки можно было. Обережники выбежали на темную пустынную улицу. Если тут кто и жил, то старался не выглядывать на улицу. Шум от переполоха на улице доносился сюда приглушенным, но так будет недолго. «Куда дальше?» — спросил Молодцов. Прямо через пару перекрестков будет поворот налево, который выведет прямо к Угорским воротам. Но нам сейчас это не годится, нужно в городе затеряться. Надеюсь, что Айлат с Дровиным выбрались». Ваислав хорошо ориентировался в Преславе. Наверное, успел разобраться, пока Данила Дрых и строил из себя чтеца в Академии. Или же он здесь бывал раньше. «Они ищут двоих», — спокойно сказал Молодцов. Ваислав посмотрел в глаза своему человеку, своему ученику. И не стал спорить. «Ты прав», — ответил он. «Дай мне меч». «Ты уверен, батька?» «Живо, я сказал. И кольчугу скидывай. Я их сохраню для тебя. Встретимся через два дня у угорских ворот. Я тебя найду». «Куда идти, думаешь?» «Ну, я решил», — замялся Молодцов. «Постой, верно, не говори мне. И я тебе не скажу. Ступай. Где встретимся, знаешь. Храни тебя Бог, Даниил. И тебя, батька». Побережники разделились и Только один нес на себе лишний десяток килограммов железа и рисковал гораздо больше. А Данил в самом деле знал, куда идти.